она стала совсем другой женщиной она стала такой преданной так быстро соображала что следует сказать и о чём лучше помолчать так мало заботилась о себе и проявляла такую чуткость к горю других что я проникся к ней большим уважением а как она работала в этот день немало вещей надо было принести с берега и сложить в сарай вёсла, сети, паруса, снасти, запасные мачты и рей, чаны для маров, мешки с балластом и прочее, прочее. И хотя в помощниках не было недостатка, хотя на всём берегу не сыскать было человека с крепкими руками, который не пожелал бы работать изо всех сил для мистера Пегати, радуюсь уж тому одному, что его об этом попросили, но миссис Гамич в течение всего дня упорно брала за непосильную для неё работу и металась то туда, то сюда, принимаясь за самые разнообразные дела, едва ли впрочём нужные. Что же касается досетвы на свою несчастную судьбу, то, по-видимому, она даже забыла, каковы были её невзгоды. И всей своей участливости она не теряла ровного, хорошего расположения и духа, что было едва ли не самым удивительным в той перемене, какая с ней произошла. Бружжане и впоминье осталось. За целый день вплоть до сумерек ни разу голос её не дрогнул, ни одна слезинка не показалась на глазах. А когда мы наконец остались втроём, она, я и мистер Пэгати И последний, окончательно выбешившись из сил, задремал. Она потянула меня к порогу и с трудом сдерживая рыдания, прошептала: "Да благословит вас Господь, мистер Дэви. Будьте всегда ему другом, бедняжки". И она быстро вышла за дверь. Я полоснула лицо водой для того, чтобы он нашёл её совсем спокойной, когда проснётся и увидит, что она мирно сидит около него за работой. Одним словом, она стала поддержкой и опорой мистра Пегати в его горе. А я, покинув их вечером, не переставал размышлять об уроке полученным мною от миссис Гамич и опытом, который я приобрел благодаря ей. Был десятый час, когда я печальным радиа по городу заглянул к мистеру Омеру. Его дочь сообщила мне, что мистер Омер принял очень близко к сердцу произошедшие события. Целый день был очень огорчён и подавлен и перед сном даже не выкурил своей трубки. лживая, дурная девушка, сказала миссис Джором. И никогда ничего хорошего в ней не было. Не говорите так, запротестовал я. Вы этого не думаете. Не думаю, раздражённо воскликнула миссис Джором. Нет, не думаете, повторил я. Миссис Джором ткнула головой и попыталась принять вид суровый и непреклонный, но не могла справиться с мягкой своей натурой и расплакалась. правдивее юн, но такое выражение чувств весьма подняло её в моих глазах. Я подумал, что оно очень к лицу ей, добродетельной жене и матери. Что же она будет делать, рыдала мне? Куда она пойдёт? Что с ней станет? Как она могла так жестоко поступить и с собой, и с ним? Я вспомнила тех времён, когда сама Минни была девушкой, юной и миловидной, и обрадовался, что она и об этом не забыл. Моя малютка Минни продолжала миссис Джоры, только что легла спать. Но даже Весняна плачет об Эмли, и целый день Малютка Минни плакала об ней, всё спрашивала, правда ли, что Эмли такая нехорошая? Что же мне было ей сказать, если Эмли в последний свой приход к нам, это было вечером, сняла с своей шеи ленточку и повязала его вокруг шеи Малютке Минни, а потом она опустила на подушку свою голову рядом с головкой Минни и ждала, пока та крепко уснёт. И теперь эта ленточка на шейке Мини, может быть, её нужно снять, но как мне быть? Эмли очень дурная, но они так друг друга любили, а ведь ребёнок ничего не понимает. Миссис Джоры была в таком расстройстве, что её муж вышел из своей комнаты и стал её успокаивать. Я стоял их вдвоём и отправился домой к Пэгати, ещё более печальный, чем раньше, если только это было возможно. Это доброе создание, я разумею Пегати, не обращая внимания на свою усталость, вызванную бессонными ночами и тревогой за мужа, осталась у брата, где хотела пробыть до утра. В доме, кроме меня, была только старушка, которую Пегати наняла несколько недель назад, когда уж не могла заботиться о хозяйстве. В услугах старушки я не нуждался, и ослал её спать, что было ей весьма по душе. Она сам уселся в кухне перед очагом, чтобы всё обдумать. Я думала о последних событиях, думала о смерти мистера Баркиса. Потом меня словно подхватила волна и повлекла к тем далям, в которые так странно вглядывался эти утром Хэм, как вдруг стук в дверь прервал течение моих смутных мыслей. На двери висел молоток, но это не был удар молотком. Это был стук рукой. до да к нам уже в нижнюю часть двери, как будто стучал ребёнок. Это заставило меня вскочить, словно явился лакей какой-нибудь знатной особы. Я открыл дверь и к своему удивлению не увидел ничего, кроме огромного зонтика, который, казалось, пришёл сам с собой, но тут же я обнаружил под ним мисмоучер. Идвари я встретил бы приветливо это крохотное существо, если бы увидел на лице мисмоучер. Четно, попытавшись закрыть зонтик, то и грива её выражения, которое произвело на меня такое сильное впечатление во время нашего первого и последнего свидания, ну, когда она обратила ко мне своё лицо, оно было очень серьёзным. А когда я освободил её от зонтика, весьма неудобного даже для ирландского великана, она жала своей ручонки с таким огорчённым видом, что я даже почувствовал к ней симпатию. Мисс Моу, вчера как вы сюда попали? В чём дело? проговорил я и окинул взглядом пустынную улицу, не совсем ясно, впрочем, понимая, зачем мне это нужно. Горотенько и правой ручкой она сделала мне знак закрыть зонтик и прошмыгнула мимо меня в кухню. Когда я затворил дверь и с зонтиком в руке вошёл в кухню вслед за ней, мисс Моу уже сидела на уголке каменной решётки. Она была низенькая, с двумя перекладинами наверху для тарелок, сидела, укрывшись в тени котелка и покачиваясь, тёрла руками колени, словно ей было больно. Встревоженный тем, что мне приходится в одиночестве принимать такую нежданную гостью и наблюдать столь странное ее поведение, я снова воскликнул: "Прошу вас, мисс Моучер, скажите, в чём дело? У вас что-нибудь болит?" "О, милый мой юноша, Воскликнув мисс Моучер, прикладывая обе ручки к сердцу: "У меня болит вот здесь. У меня очень болит вот здесь. Подумать только, что это могло так кончиться, а я ведь безмозглая дура могла всё бы предвидеть и, пожалуй, предотвратить". И снова её большая шляпа, так не соответствувшая размерам её нескладной фигурки, закачалась затыл вперёд вместе с её крохотным телом. и на стене заколыхалась шляпа совсем гигантская я поражён ведь вас в таком огорчении и но она призвала меня вечно одно и то же воскликнула она они всегда поражены эти опрямчивые юнцы и высокие и рослые когда видят что такое маленькое существо как я способно что-то чувствовать я для них только игрушка Они забавляются со мною, а потом бросают, когда им это прискучит, и они не домывают, как же я так чувствую глубже, чем игрушечная лошадка или деревянный солдатик. Да-да, всегда так, вечно одно и то же. Может быть, в иных случаях это и верно, но уверяю вас, я не таков, как вам кажется, сказал я. Возможно, я не должен был удивляться. Когда увидел вас в таком состоянии, ведь я вас так мало знаю, я сказал не подумав: "Что мне остаётся делать?" спросила крошечная женщина, вставая и разводя руками, чтобы я мог видеть её всю с головы до пят. "Вот, смотрите, я вот такая, и мой отец был такой, и у меня такая сестра и брат такой" много лет работаю я ради братьей и сестры и за всех сил работаю мистер коперфилд с утра до ночи ведь я должна жить и никому я зла не приношу если находятся такие люди которые по недомыслу или даже из жестокости посмеиваются надо мною то что же мне остаётся делать как не смеяться над собой над ними над всем на свете ну что ж иногда я так и делаю чья же это вина моя Нет, я понял, что это не вина мисмолчер. Если б ваш мироломный друг, продолжал мисмолчер, увидел, что у карлицы есть сердце, продолжала крошечная женщина с упрёком покачивая головой: "Неужели вы думаете, что натнёссы бы ко мне благосклонно захотел бы мне помочь, если бы маленькое молчер который отнюдь не виноватный молодой джентльмен в том, что она такой родилась, обратилась в беде к нему или к таким, как он не уж-то вы думаете, что не услышали бы её слабый голос маленькая маучер хоть она самый злобный тупой из пигмеев всё равно нуждалась бы в средствах к существованию но чего бы она добилась ничего Она задохлась бы в погоне за хлебом насущным. Мисс Мочер снова опустилась на каминную решётку, достала носовой платок и вытерла глаза. Вы вот ще порадовались бы за меня, если у вас добрые души. А я думаю, она у вас добрые порадовались бы тому, что я всё это выношу и умею быть весёлой, хотя и знаю, какова я. А я во всяком случае радуюсь, что мне удаётся идти своей дорожкой в жизни и никому за это не быть обязанной. И что на всё то, чем в меня швыряют по глупости или с чеславе, я отвечаю только невинным обманом. Я не говорю о том, чего у меня нет в жизни. Ну что ж, так для меня лучше, а повредить это никому не может. И если для вас великанов я только игрушка, то хотя бы обращайтесь со мной деликатно. Мисс Маучер спрятала платок в карман и продолжала пристально на меня глядеть. Я видела вас только что на улице. Ноги у меня короткие, в придачу отдышка, сами понимаете, я не в состоянии ходить так быстро, как вы, и не могла вас догнать, но я догадалась, куда вы идёте, и вот я здесь. Я уже заходила сюда сегодня, но доброй хозяйки не было дома. Вы её знаете, спросил я. Я знаю, нет, Омер и Джорам. Я была здесь сегодня утром в 7:00 утра. Помтишь, что сказал мне Эстерфорд об этой несчастной девушке, когда я видел вас обоих в гостинице? Огромные шляпы на голове мис Моучер и ещё более огромные шляпы на стене закачались, когда задала мне этот вопрос. Я очень хорошо помнил то, о чём она говорила, и в течение дня не раз об этом думал, так ей и сказал я. Да проклянет его сам дьявол, воскликнула крошечная женщина, подняв указательный палец перед сверкающими своими глазами. И да будет трижды проклят этот негодный слуга. А я-то думала, что вы ещё с детства влюблены в неё. Я, о, дитя, дитя, Скажите же мне, заклинаю вас, почему вы так восхваляли её? Краснели и были так взволнованы, воскликнула Мисмоучерла мои руки и ёрзый на своём сидень. Про себя я должен был сознаться, что так оно и было, на совсем по другой причине. Что я могла знать? Продолжала Мисмоучер снова, вынув на свой платок и держай его обеими руками. она стала прикладывать его к глазам всякой растопыренной при этом ножкой он то помучит вас то приласкает я это видел а вы вы были воском в его руках я это тоже видел как только я вышла тогда из комнаты его слуга мне сказал что невинный юнец так он вас называл а вам всю вашу жизнь следует вас звать старый негодяй влюблён в девушку она мол ветреная особа и вы ей нравитесь но его хозяин не позволил чтобы дело дошло до беды больше ради вас чем ради неё и потому мол, он она находится здесь как же я могла этому не поверить когда стирфорд пел ей хвалу я видела что это вам льстит и услаждает ваш слух ведь это вы первые назвали её имя и вы сознались что давно уж восхищаетесь ею